Молодой щёголь побледнел, как полотно. Графиня явно колебалась. Максим де Трай подошёл к ней, и, хотя он говорил очень тихо, я расслышал слова. «Прощай, дорогая Анастазия. Будь счастлива. А я... Завтра я уже избавлюсь от всех забот. «Сударь!» — воскликнула графиня, быстро повернувшись к габсеку. «Я согласна. Я принимаю ваши условия». «Ну вот и хорошо», — отозвался старик. «Трудно вас уломать, красавица моя!» Он подписал банковский чек на 50 тысяч и вручил его графине. А вдобавок к этому, сказал он с улыбкой, очень похожей на вальтеровскую я в счет остальной платежной суммы дам вам на 30 тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надежных. Все равно, что золотом выложу эту сумму. Граф Детрай только что сказал мне, мои векселя всегда будут оплачены, добавил Гопсек, подавая графине векселя, подписанные графом, опротестованный накануне одним из собратьев Гопсека и, вероятно, проданный за бесценок. Максим детрай разразился рычанием, в котором явственно прозвучали слова «старый подлец». Гопсек и бровью не повел. Спокойно достал из картонного футляра пару пистолетов и холодно сказал «Первый выстрел за мной» по право оскорбленной стороны. «Максим», — тихо вскрикнула графиня, «извинитесь». Вы должны извиниться перед господином Гобсеком. — Сударь, я не имел намерения оскорбить вас, — пробормотал граф. — Я это прекрасно знаю, — спокойно ответил гопсек Ваше намерение входило только не заплатить по векселям. Графиня встала и, поклонившись, выбежала, видимо, охваченная ужасом. Графу де Трай пришлось последовать за ней, но на прощание он сказал, — Если вы хоть словом обмолвитесь обо всем этом, господа, прольется ваша или моя кровь. «Мамень!» — ответил ему Гобсек, пряча пистолеты. «Чтобы пролить свою кровь, надо ее иметь, милый мой, а у тебя в жилах вместо крови грязь». Когда хлопнула наружная дверь и оба экипажа отъехали, Гобсек вскочил с места и, приплясывая, закричал «А бриллианты у меня? А бриллианты-то мои?» Великолепные бриллианты, дивные бриллианты. И как дешево достались. А, господа Вербрусты и Жигоне, вы думали поддеть старика Гопсека? А я сам вас поддел. Я все получил сполна. Куда вам до меня? Мелко плаваете. Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю историю между двумя партиями в домино. Это свирепая радость — Это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими камешками, ошеломили меня. Я остолбенел, а «Ах, ты еще тут, голубчик! Я и забыл совсем. Мы нынче пообедаем вместе, у тебя пообедаем. Я ведь не веду хозяйство, а все эти рестораторы с их подливками да соусами, с их винами, сущие душегубы, они самого дьявола отравят». Заметив, наконец, выражение моего лица, он сразу вернулся к холодной бесстрастности. «Вам этого не понять», — сказал он, усаживаясь у камина, где стояла на жаровне жестяная кастрюлька с молоком. «Хотите позавтракать со мной?» — добавил он. «Пожалуй, и на двоих хватит». «Нет, спасибо», — ответил я. «Я всегда завтракаю в полдень».